Натка проснулась в среди ночи. Она взглянула на слабо светящиеся стрелки наручных часов и удивилась, почему она проснулась в три часа ночи. За окном их домика было темно. Натка прислушалась. Тишина. Хотя какой-то странный, очень печальный звук она все же услышала. Это было какое-то сдавленное, казалось, прерывистое дыхание. Надка приподнялась на локте, прислушиваясь. «Так и есть. Какие-то прерывистые выдохи». Надка прислушалась, пытаясь определить, откуда шли звуки. «Машка». Надка встала с кровати, подошла к Машке, подсела на краешек ее кровати, положила руку ей на плечо. «Ты чего?» – шепотом спросила Надка. «Чего ревешь-то? У тебя вообще-то день рождения завтра». Точнее, сегодня. А ты тут рыдаешь, блин. Натка немного растерялась. Она не могла подобрать правильные слова, чтобы успокоить Машку. От сдавленного рыдания Машки у Надки переворачивалось сердце. Ей хотелось обнять Машку, прижать к себе и гладить по голове. В общем, делать что угодно, чтобы прекратить эти жутковатые звуки. «Пошли покурим, мурашки», – прошептала Машка. А то девок разбудим. Они вышли на улицу. Сели на покрышку от грузовика, которую прикатили сами же вместо скамеечки, перед своим домиком. Машка закурила. Надка так и не начала курить, но сейчас даже немного жалела об этом. Ей казалось, что Машке станет легче, если и она тоже закурит сейчас. День рождения, говоришь? Спросила Машка, сплевывая и тряхнув волосами. А ведь на самом деле это не настоящий мой день рождения. В детдоме так написали, что родилась 22 июня. Даже год рождения и то написали от фонаря. Я даже не знаю, сколько мне лет на самом деле, понимаешь? И настоящий день рождения, когда, тоже не знаю. Я деддом плохо помню, начала Машка, шмыгая носом. Точнее... «Помню, где-то лет с трех. По новому моему летоисчислению». Машка усмехнулась. «Все у меня не настоящие, мурашки. День рождения, возраст, фамилия, отчество. Это как?» – удивилась Надка. «А вот так!» Машка зло сплюнула еще раз, сматерилась. «Я же, блин, подкидыш! Меня мои родители, дай им бог крепкого здоровья, решили, что им дочка не нужна». Вот и положили меня маленькой на крыльцо больницы детской. Меня нашел водитель, Виктор его звали. Вот и отчество. А фамилия, потому что в красное покрывало мои родители подарочек завернули. Вот в детдоме не стали долго думать, дали фамилию Красная. Мария Викторовна, блин, красная. У меня, как видишь, все не настоящее, даже волосы. Я в детдоме вообще тихой была. Меня колотили постоянно все, кому не лень. Старшие, сверстники, все, кому делать было нечего. Но мне это стало надоедать. И где-то в 13 я первый раз в жизни дала сдачи: Ты знаешь, это было так круто. Я до сих пор помню это ощущение. Триумф. Победа. И самая главная победа. Над той Машкой, чмошницей, на которой все отрабатывали пинки и затрещины. Я начала драться. Билась, как в последний раз. Злости, неизвестно откуда, взялось, на десятерых хватило бы. Вот и дралась, как бешеная. Мне потом кличку в детдоме дали. Машка лютая. Боялись, блин, все, даже старшаки. А я не унималась. Дралась и дралась. Просто так иногда, для куража. А потом уже, когда постарше стала, пошла в секцию самбо. Мне где-то 15 было, наверное, если по документам. Ну, первые места, всякое такое. Вот тогда-то я и придумала себе красные волосы и сказочку, что фамилия означает «красивая». «Не такая это и сказочка», – сказала Анатка, слушая Машку и вспоминая свою семью. «Ты действительно очень красивая, Машка Красная. Я тебе как знаток говорю. А насчет дня рождения, думаю, что 22 июня – самое подходящее для тебя». «Ага, я что, враг рода человеческого?» «Нет, просто у тебя темперамент летний, горячий», ответила Надка, приобняв Машку за плечи. «Ты знаешь, мне кажется, у человека должен быть день рождения. Так почему бы и не 22 июня? Зато запоминать легко». Надка улыбнулась. Машка, бросив окурок в цинк из-под патронов, который стоял вместо пепельницы, улыбнулась в ответ. «Умеешь ты убедить, мурашки?» Сказала Машка и обняла Надку в ответ: Ладно, пошли спать. А то подняла, на улицу за каким-то бесом вытащила. Завтра вставать рано, вообще-то. Мурашки, ни минуты покоя с тобой, честное слово. Машка сверкнула изумрудными глазами, тряхнула волосами. Все, пошли спать! Хватит тут мне байки травить. А то начала, блин, летняя, не летняя. Натка тихонько засмеялась, встала и пошла за Машкой к двери домика. Она думала о том, что люди порой бывают очень жестокими. Настолько, что могут выбросить собственного ребенка. И настолько важно порой знать настоящий свой день рождения, чтобы не было ощущения, что ты живешь чужой жизнью. День рождения Машки они все равно отметили, съездив в город и купив все для праздничного стола. Пригласили Сару и Руфь. Машка была очень счастлива и сидела во главе стола, Глядя на всех любящими глазами, веселилась и смеялась со всеми. Надка смотрела на счастливую Машку и радовалась, что праздник все-таки состоялся и что, похоже, у Машки появился день рождения».